Эпилог. Давно уже в волчьей яме не отмечали праздник урожая. Последние из тех, что Вивасия помнит, устроили, когда она взяла своего первого приемного ребенка, Элфи. Приятно, что они пытаются воссоздать традицию. Новое начало для нового сообщества. Вивасия говорит об этом Рут. Они идут под руку по дорожке останавливаются у заваленного яблоками прилавка мистера Бестила. Тут один из мальчиков Эстер, собака мистера Бестила и он сам. Выглядит изумительно, думает про него Вивасия. Как много лет назад, когда была жива Серафина, до того, как она заболела, а он стал прикладываться к бутылке. У Эстер и Хлои Джой один прилавок на двоих. Там продаются зеленые смузи Хлои Джой а также веганские кексы и печенье Эстер. Вивасия наблюдает, как некоторые из старых жителей поселка с подозрением рассматривают выложенные на столике товары. Как будто опасаются, вдруг новоселы задумали их отравить. Вивасия прикрывает рукой улыбающийся рот, если бы они только знали. Рут сжимает ее руку и кивает на подходящую к ним с другой стороны лужайки Джеки. Одной рукой та ведет Розу, за другую цепляется Даллас. «Приятное зрелище, верно?» – замечает Рут. «Честно говоря, я не думала, что мне доведется увидеть такое». «Ви!» – это кричит Даллас, сияя улыбкой. Всякий раз, когда он издает какой-нибудь звук или произносит фразу, сердце Вивасии тает. Она сама предложила называть ее Ви. Или, может быть, это была идея Розы. Дети подхватили ее уроба, и оказалось, что это не так уж сильно беспокоит Вивасию, как она опасалась. «Привет, ребята!» – говорит она, раскрывает объятия навстречу детям, и те валятся на нее. «Вы развлеклись?» Роза кивает и сует в руку Вивасии печенье, хрустящее шоколадное, еще хранящее в себе тепло духовки и посыпанное кристалликами сахара. Его точно испекла неистер. «Ммм, как вкусно!» – откусывает кусочек Вивасия. «Спасибо тебе большое, дорогая!» Хлоя Джой робко подходит к ним. «Пойдете к палатке с пивом?» – спрашивает она и смотрит на каждую из женщин по очереди. Хлоя Джой кладет руку на предплечье Джеки, давая понять, что та тоже приглашена. Для кого-то такой жест – незначительная мелочь, но не для Джеки. Ее лицо... Вспыхивает от удовольствия. Вивасия! Бейкер, младшая из детей Эстер, семенит к ним и берет Розу за руку. Можно, Роза и Даллас придут поиграть с нами? Да! кричит Даллас. Вивасия улыбается и, повернувшись к Розе, садится на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с ней. Ты хочешь пойти? Роза прищуривается, глядит на Далласа, и тот кивает. Да, мы хотим. Роза смотрит на Вивасию и тоже кивает. Вивасия привлекает девочку к себе, крепко обнимает и вдыхает ее запах, руками ощущая, как окрепла Роза. Опустив взгляд, краем глаза отмечает, какие загорелые у Розы руки, и на них нет ни следа зеленого оттенка. «Тогда идите!» — разрешает она детям. Даллас берет Розу за руку и ведет к надувному батуту в виде замка. Хлоя Джой, Вивасия и Рут садятся полукругом. Хлоя Джой, спасибо ей, разговаривает с Джеки, которая пытается отвечать, хотя до сих пор чувствует себя неловко, находясь среди людей после столь долгой жизни отшельницей. Но Вивасия следит не за Джеки. Что случилось? спрашивает Рут. Все в порядке, просто я думаю о Розе. Она смотрит на замок Батут, где Даллас скачет от стенки к стенке, как сумасшедший. Его восторженный виск сливается с голосами детей Эстер. Ни одна из женщин не может поверить, что это тот самый мальчик, который появился в Волчьей Яме несколько месяцев назад. «Они как будто поменялись ролями», замечает Рут. Вивасия, раскрыв рот, поворачивается к ней. «Ты тоже заметила? Это не я слишком!» Переживаешь. «Беспокоишься без причины», — поддразнивает ее Рут. Но потом лицо ее снова становится серьезным. «Нет, я тоже заметила. Он обрел почву под ногами. Это хорошо, дорогая. Далласу больше не нужна защита сестры. Он начинает соответствовать общественным стереотипам». Вивасия склоняет голову на бок. «Что ты имеешь в виду?» Рут указывает на детей Эстер. «Взгляни на Оливера и Купера. Они безжалостно третируют свою младшую сестру, но и присматривают за ней. Смотри, смотри!» Вивасия наблюдает. «Да, она заметила, как мальчики все утро дразнили Бейкер. Они говорили сестренке, что она капуша и слишком мелкая, чтобы поспевать за ними. Бейкер плакала, но теперь она снова там, и вслед за ней явился внук Айрис Эван». Он старше остальных детей, ему одиннадцать или двенадцать, и он полон предподросткового возбуждения. У маленькой Бейкер есть кое-что, чего он хочет. Яблоко в карамели на палочке. Полная ерунда. Слепая Айрис мигом купила бы ему это угощение. Но Эван не хочет покупного. Он хочет отнять. Вивасия ощетинивается. Она знает таких мальчишек. Помнит Элфи, своего приемыша и как Чарльз пытался воздействовать на него. Она размышляет. Кто, интересно, формировал характер Эвана? До ее ушей долетает визгливый плач Бейкер. Купер, средний брат, мигом подбегает к ней. Оливер спешит следом, проталкивается мимо брата и сестры, расправляет плечи и пыхтя прет на Эвана, который на добрых два фута выше. Эван пятится. Яблочко в карамели старший брат Бейкер возвращает законной владелице. Драма завершена. Дети Эстер разбегаются в разные стороны. Даллас и Роза, взявшись за руки, стоят на месте и смотрят на происходящее. «Видишь? Я наблюдала такие ситуации бесчетное количество раз, когда появлялся Эван. И Даллас тоже следит за этим. Он учится». Вивасия согласно кивает. Она понимает, Что Рут говорит верно. Старший брат, Роза и Даллас поменялись ролями. Только есть тут что-то еще. Вивасия вспоминает, как поначалу заставала Далласа в кровати Розы, и Роза обнимала его. Она думала, Даллас ищет защиты. Иногда непрошенная мысль шепотком заползала ей в голову. Что если это не Даллас искал утешение в объятиях сестры? а она удерживала его. Вивасия встряхивает головой, прогоняя эту мысль, и поворачивается к остальным женщинам. Хлоя Джой вовлекла Джеки в беседу о преимуществах какой-то диеты под названием «12 на 12». «Ешь 12 часов, остальные 12 обходишься без еды», говорит Хлоя Джой. Джеки бледнеет. «Ты ешь 12 часов подряд?» С недоумением спрашивает она. Хлоя Джой заливается смехом. Вивасия сначала напрягается, но потом понимает, что этот смех добродушный, а не жестокий, как у Чарльза. Похоже, Вивасия еще не исцелилась окончательно. Джеки тоже. И дети. Но они обязательно поправятся, будут заботиться о своем благополучии и жить дальше. Печально. Печально. Но такая же участь ждет и других детей, вроде Эвана и Элфи, получивших психологические травмы. Они последуют примеру своих родителей и тех, кто им потакал или служил кумиром. Вивасия остается одно – делать все, что в ее силах. Мальчики Эстер вернулись и катаются с горки надувного замка. Роза с ними. Вивасия морщится. Роза такая маленькая в сравнении с сыновьями Эстер. Но она смелая, не боится удариться. Вовсю хохочет, хотя в рот ей лезут волосы, выбившиеся из-под лент, которые Вивасия утром так старательно завязывала. Далласа нет, и Бейкер тоже не вернулась. Вивасия встает. Рут с любопытством смотрит на нее. «Санитарный перерыв», — врет Вивасия. «Скоро вернусь». В коттедже, когда она входит, пусто. И не просто тихо а оглушающий тихо из-за отсутствия тех, кто в последние несколько месяцев делал это место домом. В такие моменты Вивасей невольно начинает нервничать. Дети оставляют повсюду следы своего пребывания. Куртки и ботинки, листья и комья земли из сада. Вивасии это нравится. Но случаются моменты, такие как сейчас, когда в прихожей нет ни обуви, ни курток а на пути следования по дому не попадаются брошенные раскраски или случайно выпавшие из колоды карты. В доме безупречный порядок, как в те пропащие годы после гибели Чарльза и ухода Келли, до появления детей. Годы, которые были как колодец девы, глубоки, темны и мрачны. У Виваси перехватывает горло при мысли «Уж не сон ли это?» Вдруг она проснется, а не Розы ни не Далласа нет, и она одна. Или еще хуже, она просыпается, а над нею навис Чарльз. Он подтыкает покрывало, глядит на нее своими темными глазами и шепчет. «Не вздумай перечить мне, никогда со мной не связывайся». А его бумажник лежит на тумбочке. Вивасия в отчаянии толкает плечом дверь в гостиную, влетает туда. Она быстро подходит к креслу в дальней части комнаты. Обхватив его руками, двигает на себя и, наклонившись в образовавшийся просвет, разглядывает стену. Там размазанные красные, оранжевые и желтые полосы. И зеленая точка. Недорисованная радуга. Творение малышки Бейкер, созданное три месяца назад. Роза и Даллас следили за ее работой, разинув рот. Довольная, Вивасия задвигает кресло на место. Это не сон. Радуга для нее — доказательство. Если Розы и Далласа не существует, Бейкер не появилась бы в этом доме со своими карандашами и короткими липкими пальцами. Вивасия подумывала, не закрасить ли рисунок, но решила, что это ни к чему. Она никому не говорит, как часто приходит сюда, когда в доме пусто. В такие моменты ее охватывает страх, и она бросается к стене за подтверждением, что не живет в одном и том же ночном кошмаре, не застряла в дне сурка. Приложив руку к груди, Вивасия пытается успокоить дыхание. Чтобы помочь себе, она перебирает в голове список. Дети реальны. Роза в надувном замке с детьми хорошей приятельницы. Бабушка детей на празднике попивает вино и притворяется, что ей совершенно комфортно. Руд, твердый, здравый и добрый голос разума в жизни Вивасии, присматривает за ними. Вот только Даллас. Где же Даллас? Открыв дверь на террасу, Вивасия слышит его голос. Он теперь болтает без умолку, и даже теперь, после нескольких месяцев его болтовни, сердце Вивасии подскакивает от радости. Однако оно падает, пока она осматривает сад. Далласа там нет. Без паники. Его голос слышен, и Вивасия идет туда, откуда он доносится. Стоило ли сомневаться? Панель, прикрепленная к изгороде, отодвинута в сторону. В образовавшийся просвет легко пролезут два маленьких человечка. Даллас у колодца Девы. Опять. Его влечет это проклятое место. Вивасия не знает, почему. С виду оно вообще ничем не привлекательно. На небольшом холмике расшатанный полукруг из старых кирпичей с крышкой, как у люка. Дети шепчутся о колодце. Вивасия знает это. Изначальная легенда гласила, что колодец сперва был ямой в земле, вырытой, чтобы ловить хищных волков, которые рыскали по округе. Отсюда и название деревни. Но теперь вместо старого мифа дети шепотом передают друг другу современную легенду, согласно которой из колодца, когда идет дождь, вылезают монстры. Обрывки таких страшилок слышали родители, которые на самом деле видели этого монстра. Дети по очереди садятся на стенку колодца. Вивасия выглядывает из-за забора и видит, чем именно заняты Бейкер и Даллас. Даллас говорит тихо низким скрипучим голосом, совсем не похожим на его звонкий мальчишеский, он скорее подошел бы взрослому мужчине. У Вивасии волоски на загривке вздымаются. — Эван плохо сделал, что забрал твою вещь, — изрекает Даллас. — Но ты тоже не права, потому что не давала ее ему. Все нужно делить поровну. Никто не может иметь то или это только для себя. Ты согласна, Бейкер? Вивасия слышит, как малышка послушно шепчет «Да». «И тогда на седьмой день мы обойдем вокруг этого города семь раз. Стены города рухнут, и все будут свободны». Вивасии это смутно знакомо. Что-то такое часто вещал Чарльз после того, как его не приняли в местное сообщество. И Вивасия понимает, что Даллас говорит о стенах Иерихона, из книги Иисуса Новина. Дальше ее знания не простираются. Она не может сказать, из какой то главы, но на сто процентов уверена, что Даллас не мог услышать эту историю в волчьей яме. Все, кто регулярно посещал церковь, перевелись уже много лет назад. Теперь тут все грешники, и никого это ни капли не волнует. Работает мышечная память. Вот об этом в Ивасии многое известно. Например, что при виде красного бумажника у нее встает ком в горле. Воспоминания не стираются, так же, как слова, как все те уроки, которые пытался преподать ей Чарльз. Даллас тоже их помнит. Он хранит наследие своего отца. Усвоенное поведение или ДНК. Несмотря на теплый не по сезону день, Вивасия леденеет. Ей хочется пройти обратным путем через дом и вернуться на праздник, где она сможет сидеть с другими женщинами и потихоньку пить холодное игристое белое вино, слушать радостные крики резвящихся детей вместо религиозных поучений безумца. Или ей лучше опереться на свою относительно недавно обретенную силу и пресечь это в зародыше? Вивасия расправляет плечи, шире отодвигает панель и пролезает в образовавшуюся дыру. «Ви!» – Даллас, несколько секунд назад напоминавший евангелиста, мигом превращается в восьмилетнего мальчика, каким и является. Он бежит к ней, Вивася обнимает его и чувствует, как между ними ударом молнии проскакивает любовь, несомненная, физически ощутимая. «Дети, вы не должны выходить за ограду, и оба это знаете!» Бейкер встает на ноги и шлепает мимо Вивасии в сад. Следом за ней Вивасия загоняет Далласа. «Я не шучу, ребята. Бейкер, если твоя мама узнает, что вы были снаружи, что, по-твоему, она скажет?» Бейкер, широко раскрыв глаза, глядит на нее. «Она запретит мне приходить сюда играть», шепчет малышка, качая светлыми кудряшками. Вивасия испытующе смотрит на девочку. Ей показалось или при упоминании о потенциальном наказании в голосе Бейкер прозвучала надежда. Вивасия вздыхает. «Идите оба на праздник. Даллас, найди свою бабушку. Я приду следом за вами». Она наблюдает, как дети идут под горку к дому. У двери Даллас кладет руку на плечо Бейкер и наклоняется к ней. Вивасия ускоряет шаг и как раз оказывается рядом с парочкой, когда Даллас шепчет. «Не беспокойся, Бейкер, настанет день, когда больше не будет изгородей, которые держат нас запертыми». Он обхватывает пальцами плечо девочки и сжимает его. «Они не станут связываться с нами». Вивасия закрывает глаза. «Тут придется поработать. Немало поработать, чтобы распутать узлы, которыми Чарльз так умело оплел ее мальчика». Вивася бесшумно идет по пустому дому. Тишина ей ненавистна, но возвращаться к принужденному веселью праздника не хочется. Она оказывается наверху, проскальзывает в ванную и закрывает за собой дверь. Балансируя на краю ванны, слегка придерживается одной рукой за балку у себя над головой, другой, по паучи, шагая пальцами, обшаривает старое дерево, пока не натыкается на отверстие от сучка. Засунутый туда пакетик проминается от ее прикосновения, и она, облегченно вздохнув, вытаскивает его, желая убедиться, что с ним все в порядке. Яд. Тот самый, который убил Чарльза и который она забрала из дома Джеки в ту ночь, когда вышла наружу вся правда. Пакетик с отравой, который Вивасия припрятала, запихнув его высоко в потолочную балку куда никто, кроме нее самой, никогда не заглянет. Это ее страховочная сетка. На случай, если жизнь станет невыносимой, или если некоторые отобьются от рук. Вивасия запихивает пакетик обратно, стряхивает пыль с ладоней и спрыгивает на пол. Она никогда не применит спрятанное наверху против Далласа. Этого не потребуется. Он еще такой маленький, мягкий, податливый. Она сможет избавить малыша от извращенных идей отца, которые заразили Далласа, словно вирус. Она исправит своего любимого мальчика, посвятит этому жизнь. Она готова. Однако хорошо знать, что ее секрет там, в балке. На всякий случай.